Ехать верхом и пешком не пройти Зовут меня перышка, Я лёгкий, как пёрышко Я ветер хочу оседлать, как шаль Стрелою, над тихой землёю, Но ветер несётся по свету один без меня. Пёрышко не был счастливым мальчиком. Мать умерла, когда ему не исполнилось ещё и года. Отец не мог пережить горе и вскоре тоже умер. Мальчика взял к себе старший брат Робер. У него и его жены Эммы, которая воображала, что порядок можно поддерживать только при помощи криков и подзатыльников, было уже два малыша. И в доме сразу так поставили, что смотреть за ними должен был перышко. Но это совсем не было ему в тягость. Маленький дядюшка любил своих племянников, а те, в свою очередь, обожали его. Но кроме обязанностей няньки, пёрышко должен был выполнять массу других дел. Надо было видеть, с каким трудом он поднимал поросят больше себя самого или взваливал на плечи мешки с мукой точь-в-точь -точь, муравей с громадной крошкой хлеба. Ферма брата стояла у плотины, близ реки. Однажды утром перышко сидел, задумавшись у реки. Вдруг он заметил невдалеке громадного лосося. Лосось тщетно пытался перепрыгнуть через плотину, стремясь пробраться вверх по течению. Боясь спугнуть лосося, пёрышко притаился и с интересом наблюдал за его усилиями. Лосось, видимо, сильно устал и после каждого прыжка тяжело плюхался туда же, откуда прыгал. Мальчику стало жаль рыбу, и он вошёл в воду. Что тебе надо от меня, малыш? Мне и так трудно. А мне как раз хочется помочь вам. Я очень сильный. Я могу подтолкнуть вас, и тогда вам будет легче прыгать. О, это ты-то сильный. Что-то не верится. Но вообще-то лицо у тебя приветливое, и я мог бы поверить тебе. Не беспокойтесь, давайте вместе. И готова. Вот видите, я же говорил... Браво! Браво! Для мальчика с пальчик ты настоящий Геркулес! Извините, что я вмешиваюсь, но, по-моему, это не очень умная затея. Что? Что ты имеешь в виду? Зачем вам все время задавать себе ненужную работу? Вечно прыгать через эту плотину, рисковать? Ведь на реке есть такие глубокие тихие ямы где вы могли бы жить приспокойно? О, ты так думаешь? О. Лосось недоуменно пожал плавниками, ударил хвостом и уплыл вверх по реке. Между тем время шло, не принося перушку ничего приятного. После трудового дня, совершенно измученный, он едва добирался до своей соломенной подстилки. Но вот как-то вечером, несмотря на усталость, перышко побрел к реке и стал по привычке смотреть на ее плавно бегущие воды, мечтая о том, чтобы река унесла его отсюда куда-нибудь далеко. Код далеко. Я недоверчив, я осторожен. Любовь в Меня тревожа, меня тревожа, костры ночные, мы все лососи, мы все такие, мы селососи, мы все такие, мы все такие. Не верим лодкам, моторам весла, Не верим детям, не верим взрослым. Идём в тревоге на белом свете Нам снятся ночью тугие сети Нам снятся ночью тугие сети туги сети Добро мы помним и зло мы помним Но не сидится нам в ямах тёмных, Нам скучно в ямах Кричат рассветы, по быстрым рекам плывем по свету. По быстрым рекам плывем по свету. Плывем по свету. Ах, как хорошо, что вы опять здесь. Это моя обычная дорога. Теперь я не спешу. Давай знакомиться. Да все зовут меня... Ну, я думаю, что когда я родился, у меня было другое имя. Ну, почему? Твое имя не хуже других. Ты добрый сильный мальчик. Не все люди, к сожалению, помогают в трудный минуту рыбам или птицам. Но ты мне помог. Поэтому я никогда тебя не забуду и всегда буду считать своим другом. О, спасибо. А куда вы плывете сейчас? Сейчас к морю. О, я никогда не видел море. Это далеко. Конечно. Но сбиться с пути невозможно. Надо только все время плыть по течению. Ах, какой вы счастливый. Хм, а что ж тебе мешает отправиться в путь? Да я слишком маленький, у меня нет денег. Ну. А если к тому же я отойду далеко отсюда, меня схватят жандармы. Они ловят убежавших детей и отправляют их домой. О! Так говорит Эмма. А кто такая Эмма? Это твоя мать? Нет, жена брата. У меня нет мамы. Нога от цари до зари, а вечером дома, в углу на соломе, мне снится, что плавится, солнце и стонет спина. Все сердится Мне страшно с ней встретиться Гоняет она меня вечно туда-сюда Всегда недовольна И бьет меня больно И ей угодить я ничем не могу Никогда. Никогда. Это отвратительно. Мы не так воспитываем своих детей. А я могу чем-нибудь помочь тебе. Возьмите меня с собой. Что с вами? Ой, к удивлению, у меня просто онемели плавники, и я чуть не утону. Почему? Рыбе взять с собой человека. До сих пор только киты отваживались на такое, да и то, и то лишь в сказках. Да я маленький и очень-очень легкий. Я заберусь к вам на спину, буду указывать вам путь, предупреждать об опасности. бл лосось приводил тысячи доводов против, но мальчик отвергал их один за другим. И вот ночью на реке появился странный всадник. Крохотный мальчик верхом на рыбе без седла удил и стремян. Пёрышко никогда раньше не покидал своей деревне, и теперь он жадно Во все глаза Смотрел вокруг Мелькали ночные пейзажи Широкие луга Со стрекочущими Кузнечиками Старые ивы И уснувшие домики За серыми ставнями Которых Быть может отдыхали Счастливые Ждут надсказочные страны сец веселых караваны, мы увидим сквозь туманы сотни городов, Солнце в всегда сияет и цветы. от времени с берега замечали мальчика, который несся вниз по течению, просто сидя на воде. Изумленные дети, а за ними и взрослые долго бежали по берегу и что-то кричали. Как же скудно воображение у людей. Если ведьма может летать верхом на помеле, то почему же мальчик не может плыть сидя на воде? Ветер быстрый! Горячи, след желаний ветнам и друзья, Каждый вечер, каждый вечер любит светить, будто свечи, неизвестности навстречу. Нена, мой отважные путешественники вышли в море. Плыть стало значительно труднее. Высоченные волны грозили смыть всадника, который уже едва-едва держался на своем коне. Но лосось был опытные путешествия. Он все время ободрял своего нового друга. Всяким трудностям приходит конец. И вот в одно ясное утро Путешественники приплыли к маленькому островку, утопавшему в зелени. Лосось осторожно высадил на песок обессилевшего мальчика и попрощался с ним. Он обещал навестить его на обратном пути. Пёрышко был так утомлён, что не мог вымолвить даже слова. Едва очутившись на берегу, он растянулся на тёплом жёлтом песке и мигом уснул. Приоткрыв глаза, пёрышко увидел вокруг множество самых разнообразных птиц. На ветвях каких-то диковинных деревьев сидели пестрые попугаи. Невдалеке стояли стройные цапли, с голубыми перьями, а совсем рядом примостились крохотные пичушки с оранжевыми крылышками. Но самым удивительным было то, что у птичьего хора был дирижер. У этой очень крупной птицы с самым ярким и красивым оперением была осанка и плавные движения Вдохновенного музыканта Я дирижер большого сводного хора птиц Очень приятно Я провозглашаю от имени всех жителей нашего острова Милости просим Спасибо О, Мальчик, я уверен, что тебе у нас понравится Фруктами мы обеспечены круглый год Среди камней много съедобных ракушек. По обе стороны отсюда чудесный пляж, чудесный пляж. Купаться ты можешь совершенно спокойно. Акулы к нашим берегам не подплывают. Пёрышко был очарован островом, новыми друзьями, которые доверчиво усаживались ему на руки, на плечи, на голову. И, конечно, он уж никак не жалел о мрачной ферме и о тяжелой работе в поле. Вот жаль только, что не было здесь ребятишек, с которыми он так любил возиться. Дни проходили за днями. Ничто не нарушало спокойного течения жизни перышка его друзей. Никаких событий, никаких забот, никаких волнений. Однажды Сам, не смея себе сознаться в том, что скучает, Пёрышко решил осмотреть незнакомую ему часть острова. Он беспечно миновал ближайшие скалы и углубился в колючий кустарник. Идти было нелегко. В ноги то и дело впивались мелкие колючки, и мальчик начал уже раскаиваться в своей затее, но... Раз начал дело, надо его закончить. Он решил дойти до второго скалистого откоса, чтобы спуститься к морю с другой стороны. Пёршко оцепенело от ужаса. Шевелис и думряж, я змейка, змейка быстрая, я шуршу, врагов меня скрывает шпурка пестрая, тишину я стерегу на этом острове. Шумная племя. Племя людское нам не даём минуты покоя. Жадные люди были бы рады, Щедрый наш остров мигом разграниц. Людям богатство голову кружит Остров чудесный. Каждому нужен жалкие люди были бы живы, если бы шли к нам Не ради наживы. О, человеку сердцем свободным, я подарила бы все, что угодно. А человека С честной душою Я наградила бы Дружбой большою Я оранжевая змейка Змейка быстрая Я шуршу, шуршу, шуршу Сухими листьями От врагов меня скрывает Шкурка пестрая Тишину я стерегу На этом острове Что же ты молчишь? Я пришел с той стороны острова. Знаю, лосось привез тебя сюда. Но почему же ты не остался там? Почему тебе вздумалось колоться среди этих кустарников? Видите ли, мне стало скучно, и я захотел посмотреть. Что ж, все люди одинаковые. Если они даже имеют необходимое, им становится мало этого. Они начинают скучать и стремиться неизвестно куда, где нередко находят свою гибель. Я больше никогда не буду так делать, оранжевая змейка. А, не сомневаюсь, но всё равно тебя следовало бы проучить. Впрочем, пожалуй, я сделаю для тебя исключение. У тебя добрые глаза. Они похожи на маленькие звёздочки, а звёзды никогда не лгут. Поэтому я подарю тебе жизнь. Благодарю вас. Разрешаю тебе даже посещать меня время от времени. Только запомни хорошенько, я не терплю, когда мне наступают на кончик хвоста. Ой, я буду осторож. не беспокойтесь. Я и не беспокоюсь. Ну, теперь беги, если не хочешь заночевать среди колючек. До свидания, оранжевая змейка. Постой, не туда. Продолжай идти вперёд, только вперёд. И ты выйдешь с другой стороны острова. Таким образом, ты завершишь малый круг познания. Ты узнаешь остров, на котором живёшь. Мальчик двинулся вперёд. Ноги у него подкашивались, но он не останавливался. Он спешил как можно быстрее уйти подальше от этого страшного места. И очень обрадовался когда увидел вдали знакомые деревья. Прошел еще месяц, другой. Однообразная жизнь на острове все меньше и меньше радовала его. Всё чаще и чаще Пёрышко задумывался. Ах, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, как долго, долго-долго На песке валяюсь жёлтым, Мне смешные попугай. Развлекаться помогают, в море темных море снетлов, ветры и поют все время песни, что на свете чудеса. Найти суда дорого Все здесь есть, всего тут много желтых звезд вонавку. Почему уже мне так грустно? Может, я уж слишком дом. Мешные ничего не понимают. Вы можете не поверить, но Пёрышко снова решил навестить оранжевую змейку. Он продвигался очень осторожно, чтобы нечаянно не наступить на неприкосновенный хвост. На этот раз мальчик был принят отлично. С того дня они стали часто встречаться. У них вошло в привычку проводить время в долгих увлекательных беседах. Иногда оранжевая змейка задерживала своего приятеля до поздней ночи, желая объяснить ему тайну движения звезд. Как-то вечером, глядя на падающую звезду, мальчик воскликнул: Она совсем как небесная змейка. Это сравнение очень польстило его приятельницы, и она стала раскрывать ему новые и новые тайны. Так прошел год. Однажды утром Пёрышко сидел на своем излюбленном месте, на берегу. Он развлекался тем, что набирал в горсть песок, и смотрел, как он сыплется между пальцами. Прекрасный остров, все ближе-ближе, Я снова друга сейчас увижу, Канелегкой была дорога, друзей на свете, не так уж много, друзей на свете, не так уж много, не так уж много. Здравствуй, перышко. Я так рад видеть тебя. Ну, как живется тебе на острове. Он изумительный. Надеюсь, у тебя тут друзей достаточно. О, ну, еще бы. Все птички и даже оранжевая змейка. Оранжевая змейка. Буль, буль, буль, буль. Она могла ужалить тебя. Ну, нет-нет. Благодаря ей я меньше скучал. Мы говорили о звездах. Постой, постой, меньше скучал. Да. Значит, ты недоволен. Вспомни свою жизнь на ферме, можно ли ее сравнить с твоей теперешней? Всегда сыт, играй себе в волю, целыми днями ничего не делай. Да я чувствую себя здесь совсем бесполезным. А там я каждое утро кормил малышей, потом целый час гулял с ними, рассказывал всякие истории. О днем стирал их штанишки. Но дети любили меня. Ну что ж, если они такие славные. Я обязательно передам им привет. Послушай, значит, ты возвращаешься... Да, как обычно. Лососик, миленький, дорогой, что я придумал, возьми и меня с собой. Буль-буль-буль-буль-буль, ты с ума сошел. Я снова хочу нестись с тобой по реке, ведь это чудесно. Плыть мимо незнакомых берегов, видеть большие города с высокими домами, видеть снова людей... Я хочу вернуться. Бывуль, хочешь вернуться? К чему? К черного хлеба? Ну, мне обратили ананасы. И ты соскучился по своей соломенной подстилке? Запах сена лучший на свете. Да посмотри вокруг. Ты пожалеешь перышко, если покинешь остров. Я буду навещать тебя здесь каждый год. Обещаю. нет. Нет, и целый год я ничего не буду делать. Ничего не увижу нового. Возьми меня с собой, пожалуйста, возьми. Ах. Ну что ж, я не могу отказать, раз ты так просишь. Но об острове тебе придётся забыть навсегда. На географической карте он не отмечен. А попасть сюда человек может лишь случайно после кораблекрушения. Я на всё согласен. Ну, подожди меня у берега. Мне нужно попрощаться. Я скоро вернусь. Звёзды давно рассказали мне о твоей судьбе. Но я думала, что это случится не так скоро. О, не сердитесь на меня, оранжевая змейка. Просто мне здесь очень трудно. Я бы могла ужалить тебя, чтобы заставить остаться со мною. Ну, на что мне неподвижный друг? А теперь убирайся. Нет, нет, так я не уйду. Что ж. Пеши повидаться с замечательной Эммой. Но не только с ней. Снова она будет бить тебя. Вероятно. Ты настоящий дуралей. Но я не стану отговаривать тебя. Наверное, ты прав. Я рад, что вы не сердитесь на меня больше. А теперь уходи скорей. Не то я раздумаю и ужалю тебя. Иди, не оглядывайся, я избегаю лишних волнений. плыть было очень трудно, так как приходилось преодолевать течение. Кроме того, перышко подрос и пополнел. Проплывая мимо городов, путешественники принимали все меры предосторожности, чтобы избежать возможных осложнений. Кто знает, что могли сделать люди, увидев сидящего на воде мальчика, который мчался без всякой помощи, на этот раз даже против течения жадно смотрел Перышка на дома на стада даже на бегающих по берегу собак как долго он не видел всего этого но всякому путешествию приходит конец в одно прекрасное утро показались родные места Глядел перышко На серые ставни Домика брата На дымок Вьющийся из трубы Лосось понимал чувства мальчика И молчал Побывал я в чудном крае И теперь так много знаю И о звездах, и о море И о счастье, и о горе Солнце, музыка и слазки Это все совсем не счастье Добрым быть полезным людям Вот что нам Где счастье нужно. Долгий путь с утра до ночи Вдвое легче и короче, Если там в конце дороги Кто-то ждет тебя в тревоге. Ах, как мало людям нужно! Только верность, только дружба Ах, как много людям нужно Верность и большая дружба Тоже пора. А когда же мы увидимся? Через год. Через год я приплыву за тобой. Хорошо. Ведь ты не откажешься от небольшого путешествия. что ты, дорогой, конечно, нет. Мы снова будем вместе. Я не забыл еще. Ветер быстрый и горячий. Снять нам удачи. Друзья, а это значит все нам непочем. Каждый вечер, каждый вечер звезды светят, будто свечи неизвестности навстречу смело мы плюс. А пока прощай. — Прощай, ёрышко! — Я жду тебя! Лосось нырнул в зеленоватую воду и скрылся в длинных, колеблющихся водорослях.